Ну так как же наши дела?» — повторил Фразье, утвердительно кивнув головой. «Я был пулян вчера вечером. Как видно, вы с больным времени даром не теряете. Еще один такой приступ, как вчера, и в желчном пузыре образуются камни. Будьте с ним поласковей, голубушка мадам Себо, чтоб потом вас совесть не мучила. Все мы не два века живем. Оставьте меня...» с вашей совестью. Вы, может быть, опять про гильотину говорить собираетесь? Господин Понс старый упрямец. Вы его не знаете. Не я, а он меня изводит. Такой вредный старик. Его родственники правы, ехидны, мстительны, упрямые. Господин Магюс вернулся, как я вам говорил, и ждет вас. Отлично, я сейчас приду. От ценности коллекции зависит сумма вашей пожизненной ренды. Если она стоит 800 тысяч франков, вы будете получать пожизненно полторы целый капитал. Ладно, я скажу, чтобы они ценили по совести. Часть спустя Понсу уснул крепким сном, приняв из рук шмуки, прописанные врачом снотворные, дозу которого тетка Сибо, Безведомо немца увеличило вдвое. По тем временем трое пройдох, один чище другого, фразье, романанг и Магиус, рассматривали поштучно коллекцию старого музыканта, состоявшую из тысячи семидесяти предметов. Шмуке тоже лег отдохнуть, и поле брани осталось за злым вороньем, слетевшимся на добычу. Тс, не шумите!» — предостерегла тетка Себо, Каждый раз, как Магиюс приходил в восторг и вслух разумлял Ромонанка насчет ценности того или иного произведения искусства. Чье сердце не содрогнулось бы при этом зрелище четыре человека, четыре ипостаси, жадности оценивают наследство между тем, как за стеной спит тот, смерти которого они все ждут с таким нетерпением. Оценка коллекции длилась три часа. — В среднем, — сказал прижимистый старик-еврей, — здесь любая вещь стоит тысячу франков. — Значит, можно получить миллион семьсот тысяч франков? — воскликнул пораженный Фразье. — Только не с меня! — отозвался Магюс, глаза которого сразу приняли холодные выражения. — Я не дам больше восьмисот тысяч франков, потому что нельзя знать, сколько времени все это пролежит в магазине. Некоторые шедевры продаются десять лет подряд, значит, к цене, заплаченной при покупке, надо прибавить еще сложные проценты, но зато я плачу наличными. У него в спальне есть еще витражи, эмали, миниатюры, золотые серебряные табакерки, — заметил Романанг. — Можно их посмотреть? — спросил Фразье. — Пойду взгляну, крепко ли он спит, — ответила тетка Симбо, — и по знаку «привратницы» — Три хищника вошли в спальню к Понсу. — Там шедевры, — указывая на гостиные, сказал Магис, седая бороденка которого, казалось, трепетала каждым своим волоском. А здесь богатство, и какое богатство в королевской казне, и то не найти ничего лучшего. Глаза Монанка, загоревшиеся при виде тапокерок, сверкали, как карбункулы, фрезье, спокойный, холодный. Вытянул шею, словно змея, поднявшаяся на хвосте, и вертел во все стороны плоской головой. Он замер в той позе, в которой обычно изображают Мефистофеля. Все три скупца, жаждущие золота в той же мере, в какой дьявол жаждет райских кущей, словно по уговору впили с взглядом во владельца такого несметного богатства, который забеспокоился во сне, будто его мучил кошмар. И вдруг ощутив на себе эти три дьявольских луча, больной открыл глаза и завопил истошным голосом «Воры! Воры! Караулы режут!» Несомненно он, и, проснувшись, еще продолжал видеть сон, потому что он сел в кровати, уставился в одну точку вытаращенными глазами и как бы оцепенел. Элиама, Гюсер и Мананг шагнули было к двери, Но тут их как громом поразили слова Понца. «Магюс здесь! Меня предали!» Больного разбудил инстинкт сохранения своего сокровища. Инстинкт, во всяком случае, равный инстинкту самосохранения. «Мадам Сибо, Кто этот господин?» — крикнул он, содрогнувшись при виде фразье, замершего на месте. «Боже мой!»